Глава 12. Перед отправлением император собрал совет. В огромном шатре собрались все дворяне, от графов и выше, которые принимали участие в походе. Естественно, на это собрание пошел и я. Интересно было послушать о планах империи. Император сначала толкнул длинную, вдохновляющую речь. Мол, пора славным сынам империи покончить с нежитью и принести мир и процветание в сердце империи. После этого вышел один из полководцев и начал рассказывать о плане, который разработали умные люди. Почти ничего для себя нового я не узнал. Все и так было известно. Нас дробят на несколько армий, которые должны были с боями прорываться вглубь мертвых земель. После этого стали говорить, кто и под чьим командованием пойдет в поход. Ну и маршрут тоже указывали. Я даже не удивился, что мне предстоит быть под командованием Рагона. Я хоть и был с ним в равных условиях, он архимаг, и я тоже, но все же прекрасно понимал, что у него в этом деле гораздо больше опыта. Естественно, из архимагов мы пошли не одни, да и аристократов со своими дружинами с нами пойдет немало. К моему величайшему изумлению, император тоже возглавил одну из армий, причем ту, которая пойдет на одном из наиболее опасных направлений. Также нам дали и сильных магов жизни, которых мы должны были беречь, как зеницу ока. Потому что во многом именно от них будет зависеть успех операции. Ведь именно им нужно будет делать артефакты в крепостях. А если они погибнут, то можно будет смело возвращаться обратно. Порадовал меня и тот факт, что моих пушкарей в крепости оставлять не будут. Император уже подготовил артиллеристов, которые должны были заняться этим делом. Естественно, с нами должны были пойти и строители, да и другие мастера, которые должны будут в кратчайшее время возводить крепости, в которых мы будем отдыхать. Продвижение будет идти согласно заранее утвержденному графику. Будет крайне нежелательно, если какое-то войско отстанет. Тогда и другому могут мертвяки зайти в тыл. Сейчас нам предстояло столкнуться не с простой безмозглой нежитью, а с элитой, так называемой старой нежитью который обитал в мертвых землях уже сотни лет. Причем за это время они глупее не стали, а скорее наоборот. Естественно, мертвые архимаги там тоже присутствуют. К сожалению, сколько именно, никто не знал. Но поход точно не станет легкой прогулкой. К тому же в мертвых землях хватает и монстров, тоже старых, против которых и будут применять пушки, потому что простые арбалеты против них малоэффективны. Для того, чтобы этих тварей вывести из строя, нужно прилагать много усилий. «Господин Архимаг», — обратился я к Рагону, когда мы вышли из шатра. «Когда наша армия выступает?» «Через три дня. Так что пошли гонца к своим пушкарям, чтобы были готовы. Хотя им нас еще неделю ждать. Но они должны будут сразу же влиться в наш строй». «Хорошо», — кивнул я. «Когда мы подъехали к нашим шатрам, то обнаружили несколько карет». Маги жизни, которых нам дали, пожаловали. Да и транспортные средства других архимагов тут имелись. Тех, которых нам дали в усиление. Тут, как оказалось, даже несколько учителей магической школы было. Я их там видел. Также имелся один архимаг-некромант. Надеюсь, что с ним проблем в мертвых землях не возникнет. Я уже хорошо знал, как они себя там чувствуют. Просто непобедимыми одаренными. Даже маги низких ступеней могут начать задирать нос перед архимагами, за что часто и получали, иногда их даже убивали, свои же, хотя этот некромант был вроде бы приличным, по крайней мере не смотрел на всех свысока, да и похоже, что он лично с Рагоном знаком, вон он с ним как тепло поздоровался, а остальным только кивнул. Все некроманты уже сидели у большого костра и о чем-то беседовали. Больше всего из этой группы одаренных выделялись женщины, маги жизни, хотя тут были и мужчины, их коллеги. Только если мужчины были одеты подобающим образом, то есть в походную одежду, то вот женщины, как на бал собрались, сидели в пушных дорогих платьях. Я даже Стеллу вспомнил. Она вот так же выглядела, когда прибыла на корабль, отправляющийся на неизведанный материк. Одна из них даже кресло с собой в поход поволокла. Видно, чтобы на земле или бревнышках не сидеть. В общем, серьезно подошла к делу. Кстати, по каретам можно было понять, маг какой стихии на них прибыл. Потому что именно в среде магов почему-то старались показать именно то, в каком умении они преуспели. Например, маг огня прибыл на карете, в которой было много красных цветов. Некромант почти что на черный, ну а маги жизни на зеленый. Нет, хватало и других цветов. Но все же какой-то цвет всегда преобладал над остальными. Причем именно одаренные десятой ступени старались это показывать. У более слабых такого не было. По крайней мере, не так отчетливо они это выставляли. Может, мода такая? Даже не знаю. Вон у меня такая карета, по которой даже не скажешь, что она Архимагу принадлежит. Если честно, то я думал, что Рагон сходу начнет на всех орать. Особенно на дам в платьях. Но нет, сдержался наставник, только поморщился, хотя меня, женщина в кресле, даже немного развеселила. Нет, выглядела она довольно-таки величественно, сидит в кресле, с бокалом в руке, а у ее ног толпа архимагов, кто на стульях, а кто и вовсе прямо на земле уселся. Да и некоторые ее коллеги смотрели с завистью, видно корили себя за то, что сами не догадались такое же кресло с собой в поход взять. «Только вот величественность этой женщины в поле выглядела так глупо, что я не смог сдержать улыбки». Рагун громко хлопнул ладонями, чем тут же привлек к себе всеобщее внимание. Разговоры стихли. «Многоуважаемые коллеги!» – произнес он таким тоном, что всем сразу стало понятно, что если он тут кого-то и считает уважаемым, то только себя. «Надеюсь, тут всем известно, что меня в нашем войске император назначил старшим». И что? — недовольно спросила женщина в кресле. Видно, ее задел высокомерный тон моего наставника. — И то, что вы меня будете слушать, точнее выполнять мои приказы. И вот первый из них. Маги жизни смогут смело отправлять свои кареты в город, потому что вы на них не поедете. То же самое советую сделать и боевым магам. Но это они могут сами решать. Мне наплевать. «Это почему боевые маги поедут в своих каретах с удобством, а мы нет?» Возмутилась женщина. «И вообще, вы нам верхом на лошадях предлагаете ехать, что ли? Я вообще-то привыкла к удобству в путешествиях». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — невозмутимо произнес Рагон. «Только тут вы немного ошибаетесь. Мы сейчас отправляемся не в путешествие, а на войну с нежитью. Да, мы сейчас идем на территорию» которая, как это ни печально, пока принадлежит мертвым, и они за нее будут сражаться. Уверяю вас, там мы столкнемся не с простыми тупыми мертвяками, которым наплевать, кого на куски рвать, лишь бы живой был, а с умной нежитью. Причем здесь наши кареты. Никак не хотела понимать Рагона женщина, хотя было видно, что многие уже поняли, куда клонит Архимаг. Да при том, что эта нежить не глупее людей, а может и гораздо умнее многих. Им прекрасно известно, что долго в мертвом пятне люди продержаться не смогут, нужны артефакты, а их сделать могут только маги жизни. Как вы думаете, кого они в первую очередь постараются убить? С нами целая армия идет. Вы что, охрану нам не сможете обеспечить? Ты что, старая, вообще не соображаешь? Рагон начал заводиться. «Ты мне предлагаешь около твоей кареты идти, чтобы тебя защищать? Или воинов вокруг поставить? Так они против многих монстров не смогут выстоять. Тем более не везде там широкие дороги, так что мест для засады хватит. В общем, не неси чушь, а выполняй приказ. У меня вещи в карете. Куда мне их девать?» — повысила голос женщина. «Или предлагаете на себе тащить?» «Можешь и на себе», — не стал возражать Рагон. Для тех, кто это делать не пожелает, прибудут фургоны, в которых вы и поедете. Кстати, если кто-то решит, что мой приказ можно не выполнять, то лучше пусть забудет эти глупые мысли. В противном случае я прикажу этих неразумных граждан побрить налоса и будут они идти пешком. Причем одену так, чтобы даже нежить брезговала к ним прикасаться. Маги жизни немного поворчали, но спорить не стали. Я же собрался ехать в своей карете. Таких много будет, так что к себе внимания привлекать точно не буду. Уверен, что ирагон в фургоне трястись не собирается, как и остальные боевые маги. Они за себя постоять могут. Опять же, часть аристократов тоже на каретах. В общем, этого транспорта у нас в войске будет предостаточно. Хотя неизвестно, какие в мертвых землях дороги. Как бы не пришлось бросать свои кареты. С другой стороны, там же растения не растут, а значит и дороги не должны испортиться. В общем, видно будет. Вон Рагон говорит, что нежить там очень умная, так что могут специально завалы устраивать и дорогу портить, чтобы у нас не было возможности беспрепятственно ехать. А нам тоже кареты оставлять? – спросила Ленси у наставника. Женщина к архимагам подходить близко не стала, стояла вместе с Жулией немного в стороне и внимательно слушала Рагона. «Вам?» – удивленно спросил Архимаг. «Буду с тобой предельно откровенен. Мне плевать, убьют тебя или нет, потому что толку с вас в походе будет мало, если вы вообще хоть какую-то пользу сможете принести. Да и вообще, твоя карета мало чем от фургона отличается, так что не переживай, никто на нее не позарится». «Хорошая у меня карета», – обиженно сказала Ленси, но наставник ее уже не слушал. «Совсем забыл вам сказать!» Снова он привлек к себе внимание магов в жизни. «Вам запрещается пользоваться магией, пока мы находимся в мертвых землях, даже в том случае, если на ваших глазах будет помирать коллега. Силы у вас там не восстановятся, а они вам будут нужны для других целей. Если ты помирать будешь, то точно помогать не стану», – буркнула женщина в кресле. «Вот и замечательно», – улыбнулся Рагон. «Надеюсь, что твоя теплота и забота распространятся и на других людей». На следующее утро огромная армия зашевелилась. Точнее, активно зашевелилась ее часть, некоторые отряды, в том числе и мы. Даже палатки собирать не стали. Выходить все собрались по строго расписанной очереди. Так что нам пока спешить некуда. Часть же армии уже выступила в поход. Причем это был самый большой и сильный отряд, которым командовал сам император. Только сейчас я смог оценить, как много пушек они с собой волокут. Сотни. Даже удивительно, что за такое короткое время смогли сделать так много. Надеюсь, что и сами артиллеристы обучены стрельбе. Хотя если император делал ставку на них, то наверняка и тренировками озаботились. Спать я лег поздно, потому что полночи сидел у костра. Некромант, который довольно-таки часто посещал мертвые земли, рассказывал обо всех опасностях, которые там подстерегают. Давал дельные советы. Так что я внимательно ловил каждое его слово. Впрочем, как и остальные. Встать мне пришлось очень рано. Нет, меня не разбудил топот тысяч подкованных копыт. Отряды уже двигались по дороге. Просто разбудил громкий и возмущенный крик. «Рагон, у тебя совесть есть?» Вопила та самая женщина, которая поехала на войну с креслом. «Как можно в таком фургоне путешествовать?» «Нормальный фургон», — невозмутимо ответил Рагон. «Да и вообще, благодари, что хоть такой дали, иначе вообще бы в телеге поехала». «Да, Архимаг, похоже, вообще не заморачивался, когда покупал такие фургоны. А может, просто их у наемников взял? Да и то, когда они их просто выкинуть хотели». Мало того, что эти транспортные средства были с огромными щелями, так в них даже скамейки не было. А у того, что достался женщине, так вообще было всего одно маленькое окно. Не удивлюсь, если в нем раньше задержанных разбойников возили. Очень подходящий транспорт. В общем, женщина громко ругалась. Боевые маги веселились, глядя на эту картину. Арагон вообще не обращал внимания. Кстати, странная женщина. Неужели не могла с кем-то ехать попроситься? Но, видно, гордыня не позволяла. Вот и приказала своей дружине хоть как-то обустроить свой фургон. Ленси же меня предупредила, что как только мы приблизимся к мертвым землям, так она тут же вместе с Жулией пересядет ко мне. Я не возражал. Уверен, что и вон та гордячка сама к боевым магам подскочит под бачок, Едва только почует на своей шкуре близость пятна. В общем, вскоре и мы начали собираться. Вся наша армия бурлила и кипела. Все прекрасно знали, на какое опасное дело идем. Раньше тоже предпринимались попытки сходить в походы, только все они заканчивались неудачей. Нет, было такое, что удавалось крепости построить, только мало их было, не могли полностью пятно блокировать, а значит, скоро их теряли. Невозмутимыми были только мои гархи, которым было наплевать, куда идти. К тому же на них мертвое пятно вообще не действовало, как на универсала «Единственная проблема – с едой там плохо. Своих артиллеристов и мушкетёров я предупредил заранее, чтобы были готовы, да и когда мы подъезжать к моему городку стали, снова гонца отправил. Так что когда мы подошли, уже все были готовы к выдвижению. Да, телег было огромное количество, так что пришлось части армии остановиться и ждать, когда пушки вольются в общий строй. Они пошли сразу же за моей конницей. «Это обоз должен идти позади нас» а артиллерия — главная ударная сила. Тут меня и мой управляющий поджидал. Переживал, что я в мертвых землях голодать буду. — Господин! — обратился он ко мне, когда моя карета проезжала мимо. А потом я его просто пригласил внутрь. — Что случилось? — поинтересовался я. — Так это вы не забудьте гонца прислать, чтобы мы знали, куда продовольствие подвозить. — Не переживай, не забуду! — улыбнулся я. — Даже провожатого вышлю! Только напомни людям, чтобы не смели соваться в мертвое пятно. Пусть ждут, когда оно отступит, иначе им никакая охрана не поможет. Ясно? Ясно, господин. А если пятно не будет отступать, а времени много пройдет? Значит, мы все уже покойники. И можете не волноваться, успокоил я мужчину. Все, иди в город. Уже и так далеко отъехали. Естественно, армия двигалась очень медленно. «Даже не знаю, на сколько километров растянулся только наш отряд. К тому же мы двигались не по имперскому тракту, а по проселочной дороге. Как бы то ни было, но понемногу добрались до границы. Точнее, до нее еще нужно было двигаться примерно сутки. Но вот близость мертвых земель уже почувствовали все. Только если до этого люди просто испытывали беспокойство, то сейчас оно усилилось». Раньше все о чем-то беседовали, даже кто-то шутил, несмотря на то, что все прекрасно знали, в какое место мы идем. Ленси с Жулией уже перебрались ко мне в карету, причем если раньше они могли и выйти наружу, чтобы ноги размять, то сейчас даже выглянуть наружу опасались, как будто боялись увидеть что-то страшное. Воины пока держались, хотя и были в напряжении. «Это пока наша армия еще в мертвое пятно не зашла» только почувствовала его отголоски. Все же и близость крепостей с артефактами сказывается. Теперь наше грозное войско повернуло и направилось в сторону самой крайней крепости, откуда мы и должны будем отправиться на землю мертвых. Шли мы до этой крепости целую неделю, которая для меня была самая трудная. Я уже несколько раз пожалел о том, что вообще с собой магов в жизни взял, потому что они мне все нервы истрепали. Я почти не ощущал близость мертвых земель, хотя, может, и была тревога только из-за того, что остальные сильно напрягались. Хотя не все в нашем славном войске чувствовали себя неуверенно. Нет, сейчас я говорю не про Рагона или Некроманта, который как раз-то преисполнился важности. Речь идет о моих артиллеристах. Вот этим гражданам все было нипочем. Были веселы и бодры. Мои артефакты которые они на себя нацепили, работали отлично. Хотя насчет бодрости я повеселился. Все же ежедневный марш их тоже утомлял. Но несмотря на это, только с их стороны можно было услышать смех. Ну еще и со стороны Рагона, который не упускал возможности поиздеваться над магами жизни. Кстати, я его поведение вообще не одобрял. Видел, как мои себя вели. Перепуганы были очень сильно. Зачем же еще больше их пугать? терпится еще страха, когда на территории мертвого пятна окажутся. Едва только мы подошли к мертвым землям, как скорость наша, и без того невеликая, стала еще ниже, потому что требовалось останавливаться заранее, чтобы успеть подготовить лагерь к обороне. Если раньше мы могли просто так остановиться, прямо так, то сейчас такое могло выйти боком. Да, тут до мертвого пятна еще далеко, но и в эту часть мертвяки иногда забредают так что нужно было к подобному быть готовым. Как я и планировал, мои артиллеристы организовывали оборону почти в самом центре лагеря. Ставили пушки так, чтобы была возможность отстреливать любого супостата, который посмеет приблизиться к нашему лагерю. Выматывались люди сильно. Все же после нескольких дней марша копать землю, а потом еще закатывать наверх пушки было утомительным занятием, но справлялись. Зато это у них будет дополнительная тренировка. Естественно, кроме моих орудий, в нашем войске хватало и имперских, которые тоже занимали оборону во время ночлега, только ближе к краю. Не я один оказался таким умным. В столице тоже понимали, что выдвигать пушкарей на передний край не самая умная затея. Так что они тоже старались поставить свои орудия на возвышенность, только вот использовали для этой цели землю или местность. У меня задумка была гораздо лучше, точнее у моих мастеров. Конечно, для этого приходилось волочить с собой дополнительный груз, но и к бою мои готовились куда как быстрее. К тому же они сильно не зависели от местности, хотя иногда приходилось лопатой помахать, чтобы убрать неровности, чтобы пушка ровно стояла. За все время движения вдоль границы мертвых земель мы не встретили ни одного мертвяка. Сначала я думал, что это впереди идущие отряды всех убивают, но потом меня Рагон порадовал. Я все же не удержался и спросил его об этом вечером, когда мы очередной раз встали лагерем. Точнее, даже не спросил, а скорее выразил вслух свои мысли. «Что-то мертвяков не видно», — сказал я. «Похоже, в прошлый раз мы им хорошо вломили. До сих пор не смогли расплодиться или опасаются некроманты их сюда посылать. Слишком далеко». «Был бы счастлив, если бы это было так, как ты говоришь», — тут же сказал Рагон. «Они просто тоже готовятся к встрече дорогих гостей». «Вы это серьезно?» — тут же подскочила Ленси. «Или опять шутите?» «Да какие там шутки? Думаешь, для нежити до сих пор тайна? Для чего такая армия пришла?» «Нет, они прекрасно знают, с какой целью мы пришли, и сейчас тоже все свои силы стягивают в кулак». «Помнишь, наверное, как на нас напали, когда мы водагом в тыл входили? Тогда же тоже мертвяки нам почти не попадались. Только если в прошлый раз они стянули мало сил, да и те были слабые, то теперь все будет гораздо серьезнее. Только это нам и не хватало», — пробурчала Ленси. «И так страшно. И вообще, если в глубине мертвых земель такая сильная и умная нежить, то почему она до сих пор не снесла наши крепости?» Что-то я во время войны не заметила, чтобы какие-то особенные некроманты в рядах нежити были. Да, монстры были, но, как вы сказали, их сделали совсем недавно, а вот никаких новых я не видела. Не знаю, почему не захватывают новую территорию. В прошлый раз нежить тоже напала не сама по себе. Там некроманты имперские предали. Видно, старую нежить что-то держит. Может, в спячку впадает или просыпается только когда их будет. Или когда угроза мертвому пятну появляется?» «Понятно, что ничего не понятно», — вздохнула Ленси. «Да не расстраивайся ты так», — успокоил ее Рагон. «Уверен, что во время нашего похода тебе удастся столкнуться с настоящей нежитью. Может, и тебя в нее превратят?» «Плохая шутка, Рагон», — укорил наставника Ранос. «Если бы шутка», — ответил на эти слова Архимаг. «За все время путешествия нам так и не попалось ни одного мертвяка. Видно, все ушли в глубину мертвых земель. Хотя наш отряд тут не один шастает. Возможно, что другим повезло меньше и удалось столкнуться с нежитью. Хотя Рагон, как и некромант, который теперь был полностью доволен жизнью, были уверены, что сильный нежить не станет вылазить из мертвого пятна. Будет ждать, когда люди сами к ним пожалуют. Это неудивительно» потому что там они себя чувствуют гораздо увереннее, да и неизвестно, как на них нормальная земля влияет. Может, тоже от старости могут просто развалиться. Как бы то ни было, через несколько дней наша армия вошла в крепость и теперь требовалось ждать нужного дня, когда все отряды разом перейдут границу мертвых земель и начнут наступление на земли мертвых. Это мы уже успели прийти к нужному месту, а вот часть отрядов до сих пор в пути.